Глава десятая После занятий и только что закончившейся съемки я сижу в машине и обсуждаю с девочками в общем чате вчерашнюю вылазку в клуб. Параллельно бросаю в ленту информацию, что могу взять кого-нибудь на фотосессию через пару часов, желательно в центре города. Не хочу возвращаться домой. Особенно если Андрей все еще продолжает тренировку с Ладой. Плохая из тебя все-таки сестра. Прилетает в чат от Кати. Нет бы помочь брату сделать несколько годных кадров в тренажерном зале. Потом бы отметила Андрея у себя в соцсетях. Триггер у себя. Мы бы тоже составили вам компанию. Да-да. Давай замутим движуху. Появляется реплика от Вики. Где, кстати, обещанные коктейли и отдых в бассейне? Напоминаю, мы согласны. Я раздражаюсь от одной лишь мысли, что придется смотреть, как Андрей лобызается на камеру с той блондинкой. Да даже с Катей или Викой. Лучше подружку Яра пофоткую. Хотя нет, Веру тоже не стала бы снимать. Пообщаться с девчонками толком не успеваю. И ответить на их сообщения тоже. На мое предложение откликается заказчик. Мы договариваемся встретиться в центре через час. Я проверяю заряд на камере и, построив в навигаторе маршрут, выдвигаюсь на съемку. Эмоции немного улеглись. Я поцелуюсь с Ковалевым, я хоть и думаю, но уже без дрожи в руках и коленях. Что с таким равнодушным видом разговаривала с Андреем, и вовсе считаю подвигом. На светофоре делаю музыку громче, но зря. Следующая композиция – та самая, что звучала вчера в клубе, когда мы танцевали с Андреем. Щеки тут же вспыхивают, пульс подскакивает. Неужели теперь всегда будет такая реакция? пока я зло тычу на кнопку перемотки и ищу новую радиостанцию, начинает моросить дождь. Не люблю работать в пасмурную погоду, но все равно лучше съемка, чем встреча с Андреем и его подружкой у нас дома. В этом я уверена до той минуты, пока навигатор не показывает, что мы у цели. Захватив ветровку, я выхожу на улицу и иду в парк. Найдя нужную скамейку, застываю на месте. Ты? Часто-часто моргаю, не веря глазам. «Привет!» — улыбается Ярослав, поднимаясь на ноги. «Ты не отвечала на мои звонки и сообщения. Подруги твои тоже играли в молчанку. Но я нашел способ, как побыть с тобой наедине и, наконец-то, поговорить. Господи!» Немного придя в себя, я шумно вздыхаю. Опускаюсь на мокрую лавочку и кладу сумки на колени. «О чем говорить я? Ведь и так все понятно. У тебя новые отношения». Ты привез с собой подружку, а я продолжаю заниматься учебой и любимым делом. У меня все без изменений. То есть хорошо. Почти не обманываю. Сейчас я вспоминаю свои переживания, муки выбора, мысли, что стоило поехать за Гордеевым, и даже немного смешно. А тогда казалось, что мир надвое раскололся. Первая влюбленность и отношения причинили сильную боль. С какой подружкой? Постой. «Ты решила, что я и твоя бывшая модель вместе?» На губах Ярослава появляется усмешка, в глазах плещется искреннее недоумение. «Да, и верх цинизма отрицать сейчас очевидное. Ты зря это придумал. Трясу сумкой с фотиком. Я ни в чем тебя не виню. Так бывает, что люди расходятся, сделав свой выбор. Сама удивляюсь, как спокойно на душе». Еще месяц назад голос дрожал бы от слез, когда я говорила бы такое слух. Вера с Тильманом приехала. Женя был у отца, пока я ждал тебя в коридоре. Университет, где я стажируюсь, планирует в следующем году открыть дополнительный филиал в вашем институте с уклоном в языки. Тильман будет его курировать. Или я. Как пойдет. Ладони становятся влажными». Я пытаюсь воспроизвести в памяти нашу встречу с Яром в институте, а потом и в клубе. Неужели Гордеев не обманывает, и у нас появится шанс снова быть вместе? Детка, ты как всегда. Эмоции бьют через край. Рубишь горяча, совершаешь ошибки. Давай рассуждать логически. Стоял бы я сейчас здесь, если бы встречался с другой. Я и в клуб приехал ради тебя, увидев историю Вики с Геометкой. Но с братом, конечно, перебор. Ушел от греха подальше, чтобы не разбить Ковалева лицо. Какого хера он лапал тебя так откровенно? Еще какой перебор. Но это я не озвучиваю. Тем не менее ощущаю, как гора падает с плеч от того, что Ярослав не встречается с Верой. Давай где-нибудь посидим, предлагает Гордеев. Я так обрадовался незапланированной командировке, покой потерял. Все мысли были только об одном, что скоро увижу тебя, а тут такая подстава. Не могу разделить радости, потому что... Все изменилось. Не только из-за Ковалева и вчерашнего поцелуя. Я, кажется, переболела, и не хочу возвращаться туда, где мне сделали больно. Да и к чему приведет это сближение? Опять начну строить иллюзии, думать о том, чего в принципе быть не может. По крайней мере, сейчас. Хотя если Яр вернется. Нет. Выпаливаю на одном дыхании. А как же освободился вечер? Кто хочет посниматься почти за даром? Я передумала. Лучше Ковалев и его подружка, чем Ярослав и романтическая атмосфера какого-нибудь ресторана. Я хорошо знаю Гордеева. Отвезет в одно из наших любимых мест, закажет шампанское, снова попробует очаровать. И у него получится. Нет. Повторяю я тверже, поднимая Славочки. Прижимаю сумку к груди, глядя на Яра. Быстро говорю ему «пока» и чуть ли не бегом иду к выходу из парка. — Яна, мы же всего лишь поужинаем, — догоняет голос Гордеева. — Уйти, скрыться в машине. Дважды в одну реку не войдешь. Стучит виска, хотя я и думаю совершенно иначе. Происходит что-то невообразимое. Раньше я тянулась к Ярославу, а теперь сама от него убегаю. Если бы не поцелуй с Андреем, то, возможно, и осталось бы поужинать с Гордеевым. Но сегодняшний вечер лучше провести в одиночестве. Не хватало еще на пике эмоций допустить ошибку, дать зеленый свет прошлым отношениям. Подыхать от тоски и боли, вновь склеивая разбитое сердце, я хочу меньше всего».